В переполненном троллейбусе раздается голос кондуктора. Молодой вот человек, у вас что за проезд? покажите. Да, да. Вот, 2 рубля я вам уже показывал. Розова. вы мне тут мозги не пудрить, пожалуйста. Вы или платите, или я вас буду позорить до конечной остановки. Розу отъел, тот мне три рубля, залка. Стоит тут мне. <сínt> <сínt> <сínt> <сínt> <сínt> <сínt> <сínt> Болтают две подруги. Ой, я так мечтаю о велосипеде. Mm. Ну прям постоянно тверзу музу что полезно крутить педали на в воздухе. Ну и как? Он исполнил твое желание? Частично! Как это? Он перенес свеную масынку мою на балкон! Народ не чистый, народ народ не чистый, народ не крутить, Крутить, Объявление. у комнаты с удобствами в синтри квартире. <met musicianer> Останавливает милиционер машину с блондинкой за рулем. Сержант, пожалуйста, вас, пожалуйста, права. Чего? Права, Воль, пожалуйста, васы. Ой, а что это такое? Ой. Это такая вещица квадратненькая такая, с вас и фотографией внутри, но. Ну. Ну-ка, ну-ка посмотрим, то да. О, а Суза вы сразу не сказали, что вы тоже в милиции работаете. Разъезжались из масленки на жители Грибкова, Картофелевки и Пельмесей Каждый раз через Носпина, Мизимова и Клизмина